Прядь восьмая. Четверть века назад. Знатнейшие люди Хрингарики и Хейдмёрка съезжались на свадьбу Сигурда Оленя и молодой Йомфру Малфрид, дочери Эстейна Могущественного. Брак между двумя королевскими родами всегда привлекал внимание, а к тому же эта пара была хороша, будто вышла из Казани. Жених силен и отважен, будто заново рожденный сигуртубица убийца дракона. Его предок, в честь которого молодой конунг и получил имя. А девушка так хороша собой, что считается самой завидной невестой Северного пути. Свадьбу назначили, как и полагалось, на праздник зимних ночей. Вторая половина октября. Знаменующее начало зимней половины года. Также, по обычаю, они предварялись воинским сбором, смотром оружия, множеством разных состязаний, с которых жених в основном выходил победителем. С Эстейном Конунгом приехали трое его сыновей – Сиктрюк, Хёгни, а также Эстейн-младший. Во главе своих дружин они сражались против воинов Хрингарики, а Йомфу Малфред – Стояла на пригорке, откуда было хорошо видно, и подбадривала братьев криками. Такая красивая, румяная, сияющими будто голубые звезды глазами, и осенний ветер трепетал в ее медно-рыжих волосах, словно напитываясь от них теплом. Она казалась цветком на бурой скале. Каждый день на ней было новое крашеное платье, то синее, то зеленое, то красное. На свадьбу она приберегла самое лучшее, привезенное из далекого Миклагарда: из светло-красного шелка, обшитое желтым шелком по вороту, рукавам и по долу, а поверх желтых полос струилась искусная вышивка багряными и золотыми нитями. Платье висело на стене в женском покое, и женщины со всей округи приходили на него посмотреть. Йомфру Мальфред была рада похвастаться своим богатым приданым, и её лари уже привезённые в дом мужа, целыми днями стояли раскрытые. Женщины охали, ахали, восхищались, завидовали богатству своей будущей королевы. Как появилась та старуха, никто потом не вспомнит кто обращает внимание на старух. Обычная морщинистая корга в некрашенной одежде и волчьем полушубке, ничем даже не покрытым. «Какое красивое платье!» проговорила она, подслеповато щуря глаза и тянула за скорую злую руку пощупать шелк, но служанка прикрикнула на нее. «Нельзя! Если каждый пощупает, то к свадьбе от платья и лоскуточка не останется!» «Наряд для настоящей королевы! Вот бы моей дочери такое платье на свадьбу!» «Твоя дочь тоже выходит замуж?» — снисходительно усмехнулась Малфред. «Завтра в один и тот же денёчек, что и ты, Йомфру!» «Видно, долго ты дожидалась её появления на свет?» — сказала служанка, намекая на почтенный возраст гостей. «В такие годы выдают замуж внучек, а не дочерей!» «Истинная правда, красавица! Долго я ее ждала, и замуж долго не выдавала. Все жаль было с ней расстаться. А не одолжишь ли ты ей твое платье?» Вдруг обратилась старуха к Малфред. Обернувшись, она устремила на дочку Нунга ясный взгляд круглых глаз. Куда слепота девалась? «У тебя ведь много платьев, не хуже этого. А нам негде взять?» Но ведь всякой невесте хочется быть красивой. Я бы вернула его через три дня, и ты бы вовсе не пожалела, что помогла бедным женщинам». «Да ты сдурела, бабка!» — возмутилась Малфрид. «Мое лучшее платье я доложу какой-то нищенке, а сама буду сидеть на своей свадьбе. В чем придется? Пади прочь, это платье только я могу надеть». «Ну, как знаешь, ты сама так решила». «Пусть в этом платье будешь ты». Никто еще не понял, что она хотела этим сказать, а старуха уже исчезла. Потом оказалось, что никто ее не знал, да и видел ее мало кто, а кто видел, не мог описать толком. Когда в усадьбе целый сотник гостей и народ ходит туда-сюда целыми днями, разве можно за всеми уследить? Настал вечер свадьбы. Медовый зал ломился от гостей, для танцев не хватало места и пришлось выйти во двор. Но иначе нельзя. Свадебный танец — не менее важная часть обряда, чем питьё, свадебного пива и поднесение даров. Уже стемнело, но каждый из присутствующих держал факел, и было светло, как днём. Весело гудели рога, гости пели в разнобой. Все выстроились два больших круга один в другом. Ближе в середине женатые мужчины и замужние женщины, а снаружи молодежь, среди них жених с невестой. Оба круга двинулись вслед за солнцем. Танцующие хлопали, вращались, подпрыгивали. Вот кто-то из мужчин потянул за рукав молодого Сигурда, его соседи-холостяки хлопнули захватчика по рукам. В это время двое молодые женщины сразу ухватили Малфрид и попытались утянуть свой круг – Девушки кинулись на защиту и вернули ее на прежнее место. Пляски продолжались, попытки выхватить и втолкнуть жениха и невесту в круг женатых становились все настойчивее. Мужчины боролись с парнями, девушки с женщинами, а потом и все вперемешку. Поднялась возня, толкотня, стояли крики, вопли, хохот, твиск. Иногда в полутьме ошибались и утаскивали во внутренний круг не Сигурда, а другого парня. Тот в мнимом ужасе, держась за шапку, бежал обратно, дескать, мне еще не пора, а иной и не возражал, но пытался при этом утянуть с собой и подвернувшуюся девушку, и тут же лез целоваться. А как же, молодоженам положено. Девушка с визгом отбивалась, бежала назад к подругам. Вокруг Сигурда и Малфред борьба и толкотня не прекращалась ни на миг. Их теребили, дергали, тащили, толкали то туда, то сюда. Сигурд уже остался без плаща и шапки. Малфред почти охрипла от смеха и визга. Вдруг возле нее появился мужчина и взял за руки. Малфред взглянула на него и удивилась. Он был ей совершенно незнаком. А ведь сразу видно, что человек знатный и выдающийся, красивый, статный, одетый в ярко-красный кюртель со множеством золочёных пуговок, светлые волосы лежали на плечах красивыми волнами, золотистая бородка облегала румяное лицо, глаза сияли, будто голубое небо. Во всём облике незнакомца было такое величие, что всякий сказал бы, перед ним человек знатный и родовитый. На груди его сияла золотая гривна из трёх обручей, старинной работы и такой огромной ценности, что не у всякого конунга найдётся подобное. Обладатели таких сокровищ всем известно. Как могло выйти, что она его не знает? Держа Малфред за руки, незнакомец учтиво повёл её в танцы. Почему-то все остальные разом перестали её дёргать и толкать, но она не заметила этого. «Кто ты такой?» Расспрашивала изумлённая Малфред, откуда ты взялся? Пришёл посмотреть на тебя, улыбнулся незнакомец. По всему северному пути разлетелась вещь, что Сигурд-олень берёт в жёны самую красивую девушку на свете. Вот и я захотел проверить, правда ли это. Ну и что же ты думаешь? Тоже улыбнулась Малфред. С тех пор, как стоят эти горы, не слышали они ничего более правдивого. «Ты прекрасна, Йомфру Малфрид, как золотой луч, запутавшийся в зелени ели, как самоцветный камень в старинном кубке, как сияние росы на зелёном листке. Ты слишком хороша для конунга, что правит всего лишь одной небольшой областью. Твоим мужем должен быть тот, кто владеет всеми державами Северного пути». «Ну, Хальфдан белая кость давно умер» а после него ещё не было конунгов, собравших в своих руках так много областей», засмеялась Малфред. «Правда, мой жених так молод, у него ещё всё впереди. Может, я и стану со временем королевой всей Норвегии? Почему бы и нет?» «Зачем ждать? Нахвалённого коня плохая надежда, и не лучше ли тебе взять в мужья того, кто уже сейчас имеет гораздо больше владений, чем Сигурд? Кто же это?» удивилась Мальфрид. «Разве что кейсер из гарда, но что-то не слышно, чтобы он собирался ко мне свататься. Не нужно ехать так далеко. Мой дом совсем рядом, и там найдется в тысячу раз больше золота, чем у всех норвежских конунгов вместе взятых». «Но кто же ты?» Мальфрид смотрела на собеседника во все глаза. «Как твое имя?» Она уже устала от танца и хотела отдохнуть, но почему-то не могла остановиться а людей вокруг перестала различать и видела лишь кружение пламени в темноте. Её бросало то в жар, то в холод. Она чувствовала изнеможение и в то же время возбуждение. Имен у меня довольно. Выбирай любое. Зовут меня Стейн. Зовут меня Берг. Зовут меня Фьёль. Хаук, Бекке, Хольм, Клиппе, Бергфаст, Флейнберг, Бергфлок, Берхаммер. «Братберг», «Фьёльброд» и «Фьёльдгрён». Все эти имена означают камень, гора, скала и различные разновидности горного ландшафта. Я давно хотел жениться, но не мог найти себе достойной пары. Теперь вот, нашёл. Я устала, задыхаясь, пробормотала Мальфред. «Дай мне отдохнуть». Она смутно ощущала скрытую угрозу, исходящую от нового знакомого, но не могла оторвать от него глаз. Лицом и всем обликом он был так хорош, что дух захватывала. Что-то было не так, но она не могла понять, чего же боится. И правда уже казалось глупым то, что она собралась выходить за Сигурда, владельца единственной области, когда есть такой жених, куда красивее, богаче, знатнее. «Выпей». «Это освежит тебя». Обладатель множества имен подал ей золотую чашу. Края чаши были украшены резьбой из удивительно красивых листьев и ягод, в ободок вставлены гранаты, пламенеющие будто кровь. В Чаше было красное вино, и Малфрид жадно припала к нему. Никогда еще ей не приходилось пить такого вкусного вина, прохладного будто из погреба, но пожилом ее её оно потекло оживляющим огнём. Голова закружилась, Малфрид засмеялась, припала к груди красавца, а он обнял её обеими руками, в ушах шумел сквозь шум, прорывались крики и вопли танцующих. Малфрид зажмурилась, потом ей вдруг показалось, что она падает, но мужчина держит её крепко. Ощущение полёта или падения быстро прекратилось. Малфред ощутила, что ее усаживают на скамью. Вокруг по-прежнему раздавались ликующие крики и вопли. Наконец утихло и головокружение. Малфрид открыла глаза и тут же распахнула их как могла шире, пытаясь понять, где находится. Она была не в медовом зале усадьбы Хьюрхейм, а в каком-то просторном доме с каменными стенами, При свете очага видны были столы, уставленные золотой и серебряной посудой, и целые кабаны лежали, зажаренные на блюдах. За столами сидели гости, но часть из них лишь напоминала людей, а часть и вовсе имела звериный облик. И все они смотрели на нее, вскинув в руки и лапы, зажатыми в них пятийными рогами и чашами, и радостный рев вырвался из глоток. «Встречайте вашу королеву!» — прозвучал возле ее плеча знакомый голос. «Мою жену и прекрасную будто солнечный луч на ветке ели!» Одолевая дрожь и все возрастающий ужас, Малфрид обернулась и слабо вскрикнула. Рядом с ней во главе свадебного стола сидел нестатный золотоволосый красавец, а коренастый йотон с бурой кожей, лысым черепом с куластой мордой, а в глазных впадинах его была налита непроглядная тьма. — Теперь ты, хозяйка моего дома и королева Айоттенхейма, дорогая Малфред, голосом, подобным реву камнепада, пророкотал он. — А если тебе трудно запомнить все мои имена, то зови меня просто. — Микельтраль.